Глава 53 «Вот же гады!» – прошипел Санат Шаманов и ударил ладонью по торпеде автомобиля. «Эй, полегче!» – сделал замечание Самородов, сидевший за рулем. Он не слышал чужого разговора и не мог понять, на кого сердится приятель. Оба с утра колесили на «Жигулях» в районе главного здания комитета госбезопасности. Санат специально отслеживал контакты Трифонова, чтобы узнать всю подоплеку игры спецслужб, развернувшейся вокруг его сестры, и не прогадал. Операция против Щелокова подошла к концу, победа у Андропова в кармане, и руководство решило зачистить поле от лишних фигур. «Поехали к ее дому, срочно!» – решил Санат. «Уголек? С ней что-то случилось?» – забеспокоился Антон. «Сестренку хотят убить!» – без лишних слов объяснил Шаманов. Подъехав к ее дому, они встали так, чтобы машина не была видна из-за служебной квартиры. Санат откинулся на подголовник и завыл, подражая волку. Особый звук, не характерный для города, был их условным сигналом. Санат не повышал голос. Обычный человек не расслышит странного писка в трех метрах от машины. Зато сестра обязательно обратит на вой внимание, чем бы она ни занималась. Закончив минутный вой, Санат стал звать. «Сестренка, Уголек, Сана, ты слышишь меня? Отзовись!» «Да!» – откликнулась она. «Хорошая погода!» Последние слова означали, что сестра не одна. Санат двумя большими пальцами вверх показал Антону, что сестра на связи. Тому лишь оставалось в очередной раз удивленно вращать глазами. «Зайди в ванную и включи воду!» – велел Санат. Он услышал легкие шаги девушки, поворот защелки в двери и шум струи воды. «В чем дело?» Спросила Сана, сидя на бортике ванны. «Трифонову приказали тебя устранить, я сам слышал». «Кто приказал?» Удивилась Сана. «Его начальство». «А он?» После некоторой паузы спросила она. «Взял под козырек. Тебе надо бежать, нам надо придумать план, как вытащить тебя». «Куда бежать, Санат? Вспомни мое лицо, с такой приметой и без документов это невозможно». «Твой паспорт у Трифонова?» Уточнил брат и заверил. «Я найду способ забрать документ». «Как? Ты же знаешь мои возможности». «Не смей на него нападать», – неожиданно взъярилась Сана. «Я не верю. Он ценит меня. Мы оба еле спаслись. Он защищал меня и не посмеет». «Ему приказали», – оборвал сестру брат. «Ну и что? Недавно Трифонов возил меня к пластическому хирургу. Тот обещал избавить меня от шрамов. Зачем все это, если меня в расход?» «Сестренка, успокойся, не повышай голос. Возможно, ты права. Скоро мы узнаем, предложит он тебе переехать в загородный дом или нет. И что там будет?» «Взрыв газа. Ему передали инструкции и дали три дня». «Взрыв?» – опешила Сана. «Только не подавай вида. Возьми себя в руки. Трифонов подъезжает. Послушаем, что он скажет, а потом обсудим». Санат услышал, как сестра умылась с минуты сидела молча, потом выключила воду и пошла встречать начальника. Трифонов вошел в квартиру в возбужденно приподнятом настроении, что было для него нехарактерно. «Скрывает настоящие эмоции», — догадался Санат. Полковник поприветствовал Корман и обратился к вокалистке. «Начальство нас похвалило, тебя в особенности. Но расслабляться некогда, дали новое задание». «Кто на этот раз?» — без энтузиазма откликнулась Сана. «Уж лучше следить за американцами, чем за нашими шишками». «Детали пока в разработке, даже мне не сообщили, но первый шаг известен. Тебе надо переехать в загородный дом». «Мне тоже?» – заинтересовалась Корман. «Пока только вокалистки». «И она там будет одна?» – с сомнением спросила Корман. «Первое время с ней буду я», – хмуро ответил Трифонов. «Когда переезжать?» – обреченно спросила Сана. «Завтра. Это недалеко, в деревне» ты подготовь самое необходимое во второй половине дня я за тобой заеду ни минуты покоя ни секунды покоя с усмешкой пропела евгения а мы думали нас путевками к морю наградят полковник не поддержал иронию сказал что такова служба чувствовалось что ему неловко перед женщинами он проворчал что-то про начальство которому вынужден подчиняться и уехал санату не пришлось изображать волчевой чтобы вызвать сестру. Он услышал, как Санна направляется в ванную комнату, шум воды из-под крана и ее грустный голос. «Ты был прав. Завтра в деревню». «Фиг ему, а не деревня. Нужно бежать. Предлагаю этой же ночью, когда Корман уснет». Начал строить планы Санат. «Нет!» – вмешался в разговор Самородов. «Как это нет? Ее же убьют!» – возмутился Шаманов. «Уголек, послушай меня. Спокойно переезжай в деревню. Мы будем рядом. Я кое-что придумал». «Что? Что можно придумать, кроме побега?» — не верилось Санату. «У противника есть чему поучиться», — загадочно ответил Самородов.